Июля 18-го, перед самым Ильиным днем, когда конец Козьбе приходит, а жнетву начало, прибыл на Москву к великому князю из Большой Орды от царя Ахмата посол именем Мурза Бочука. Изгнав менглы из Крыма, Ахмат возгордился, поверил в свою силу, решил, что настало время наказать непокорного великого князя Московского. Напомнить ему времена Батыя, когда татары жгли, грабили, заливали кровью всю землю русскую, уводили огромные полоны, обращая русских людей в рабов своих или продавая их в рабство на восточных рынках. Мурза Бучука въехал в Москву с большой пышностью. Находилась при нем дружина из 50 отборных конных воинов в богатом вооружении и на дорогих конях, 550 купцов со множеством коней для продажи, с огромным обозом из различных товаров. На приеме у великого князя гордо вручил Мурза Бучука Иван Васильевичу дерзкую и надменную грамоту Ахмата. Великий князь, приняв посла по обычаю с честью, внешне спокойно слушал из уст татарского толмача перевод грамоты «Ярлык Ахмата царя!» «От высоких гор, от темных лесов, от сладких вод, от чистых полей» — Ахматова слово к Ивану. «От четырех концов земли, от двух на десять по море, от семнадцать десять орд, от большие орды». «Ведай, был у меня недруг, который стал на мое царство копытом, так я сам на его царство стал всеми четырьмя копытами, и убил Бог его своим копьем» а дети его по чужим ордам разбежались. Четверо из них от меня в Крыму отсиделись. Вас же еще царь Баты покорил, а через него и яс, государь ваш. Посему собери мне в сорок ген Дани шестьдесят тысяч алтын, да двадцать тысяч вешней, до шестьдесят тысяч алтын осенней. На собе носи знак покорности, как при Батые, колпак с вогнутым верхом. Если же под этим мне в сорок дён не соберешь и не будешь носить знамени Батыева, то дворяне мои в Софьяновых сапогах с порчевыми колчанами у тебя будут. Укрепленные пути твои по лесам мы видели, броды по рекам сметали, меж сих дорог я нашёл один город твой. Так вот, сведи от Толи царевича Даниара, а ежели не сведешь, то его ищущий я и тобя найду». Яс от Олексина ушел, ибо мои люди были без зимней одежды, а кони без попон. А минет сердце зимы, девяносто дён, и яс опять на тебя буду. И пить тебе тогда у меня мутную воду. Великий князь был бледен, лицо его словно застыло с легкой улыбкой на губах, а глаза смотрели мимо людей. О содержании ханской грамоты ему было известно дня за два до приема а устный приказ великому князю приехать в Орду был понят Иваном Васильевичем как угроза за отказ платить Ахмату Дани выходы, которые Батыем еще установлены были. Требование же свести, отпустить от себя царевича Даниара, который с конными полками своими всегда мог отрезать Ахмата от Орды, или, хуже всего, сделать набег на самый сарай и даже полонить жены детей царя Ордынского, показало великому князю, что Ахмат весьма боится его служилых царевичей. Иван Васильевичу стало ясно, что Ахмат без короля Казимира войны с Москвой не начнет, причем и хан, и король надеются только на ту войну, которая может начаться сразу с двух сторон на двух рубежах, а сверх того в том случае, когда внешних врагов поддержат изнутри Новгород, Тверь и удельные князья московские. Все это еще накануне приема Иван Васильевич продумал и принял свои меры, и теперь, слушая оскорбительную грамоту, думал о том же. Неожиданно для всех он вдруг весело улыбнулся, а в мыслях его промелькнуло «Улита едет, когда-то будет, пока же время у татар купить надобно, блеснуть золотом в жадные глаза их». Он сделал знак Ховрину, и тотчас же, выйдя из рядов стражи, слуги внесли лубяной короб с драгоценностями, потом другой такой же короб, после того стали вносить соболей и поставы ипских сукон и камки, когда все составили на полу перед троном государевым. Великий князь встал и молвил, «Все сие дары великому царю Ахмату, доживет да он сто лет, и слугам его с почетом и любовью от великого князя Московского». Дьяк Курицын перевел эти слова татарам, которые все в знак удовольствия пощелкали языками и, прижав правую руку сначала к сердцу, потом к колбу, опустили ее к полу и низко поклонились, на шаг отступив назад. «Живи, княже!» — заговорили татары все разом. «Многие тебе лето!» Когда великий князь снова сел на трон, казначей государев Дмитрий Владимирович Велел поставить на скамью первый лубиной короб и, держа в руках опись содержимого в этом коробе, велел вынимать вещи и ставить на стол. В это время великий князь, склоняясь к сыну, шепнул ему с усмешкой, «Гляди, как дары новгородские отторгают новгородцев от их же союзников». «Дары царю Ахмату!» — произнес Дмитрий Владимирович и стал перечислять все драгоценные вещи из золота и серебра, украшенные финифтью, чернью, резьбой и чеканкой, сверкающие самоцветами и жемчугом. Тут были золотые чарки весом в гривенку, до стаканы и кубки весом от двух до четырех гривенок, блюда, сулии и мисы серебряные от 6 до 12 гривенок, сабли в золотых и серебряных ножнах, усыпанных каменьями драгоценными. Десять поставок сука разных цветов, три поставок камки, рыбий зуб, Продолжал читать казначей, а слуги приносили называемые, ставили на стол и возле стола с подарками Ахмату. Среди посольства татарского все это вызывало оживленные разговоры с притмокыванием губами и прищелкиванием языком от восхищения. «Подарки женам царя Ахмата», — стал читать Ховрин второй список, а слуги стали вынимать из короба украшения женские, перстни и серьги с дорогими каменьями, обручи золотые, булавки с пружинами — гребни из черепахи и прочее для красы женской нужное. Потом принесли слуги пять поставов дорогого разноцветного шелка и два постава парчи — золотой и серебряной. Еще более оживление вызвала разборка второго лубяного короба. Вся передняя великого князя загудела как улей. Великий князь сам выбрал красивую золотую чарку с бирюзой и жемчугом и подарил из рук своих мурзе бучуке. Тот прижал ее к груди и колбу, низко поклонясь великому князю. Иван Васильевич, сидя на высоком троне, с презрением щурил глаза на толпу жадных степных хищников и ясно видел всю Орду, которую Господь уже переменил. «Орды не будет», — беззвучно прошептал он. Великий князь Московский в Орду не пошел. Ахматова же посла отпустил он 6 сентября, сказав ему такие слова — Великому царю Большой Орды Ахмату Хану, да продлит Бог года живота его, повестуй. Отец и повелитель наш, мы подчинены и послушны вам, а нам на пороге государства важна ваша милость. Дабы вспомнили нас добрым словом, шлем вам в изобилии драгоценные подарки, а, покорив врагов своих, посылать еще более даров будем, ибо верны вам, как было сие при Саине царе при самом Батые. У нас врагов много, и мы боимся, как бы они ни содеяли нам злой западни, сказывая ложные вести. Вы не верьте словам их, пока не получите правдивых вестей от нас. Веруем в вашу благожелательность. Посылаем с вашим послом своего посла, боярина Матвея Бестужева. В этот же день вечером был вызван государю боярин Бестужев на думу с обоими государями, старым и молодым, и дьяком Курицыным который со слов Ивана Васильевича, уже наказы составил и, по утверждению государем-послу, их вручил при обоих великих князьях. Прощаясь с Матвеем Бестужевым, Иван Васильевич троекратно облабызал его и благословил. «Да поможет Господь тебе и в пути, и в делах с Ахматом», — проговорил он. «Трудно сие будет, но порадей для Руси православной. Ласкай хана, обещай все, что он похочет, всякой ценой». Нам время у Орды купить надобно. А притч даров, которые хану, ханшам и мурзам предназначены, даст тебе, Дмитрий Владимирович, корабленников золотых, чарок, кубков, перстни и прочего из мелочи на бакшиш и рушвет ханским вельможам. Долго в Орде не будь, врачайся борза. За подарки вельможи татарские тебе всем помогут». В то же самое лето 1477 с Великого поста февраля 23-го началось между Москвой и Новгородом, никогда не бывалое. Приехал на Москву посадник Захарий Григорьев со многими новгородцами челом бить великому князю, чтоб дал он им от себя пристава, одним как ответчикам, другим как истцам. Докладываясь им, Иван Васильевичу престарелый диак Степан Тимофеевич Бородатый говорил ему с великим удивлением, не бывало, государь, у них обычаи до самого сего дни к великому князю на суд ездить. Но Иван Васильевич все же принял всех челобитчиков, судил их и своих приставов им дал. След за ними на второй неделе поста еще более новгородцев в Москву понаехало. Были тут посадники Иван Кузьмин, да Василий Никифоров и другие множество жить их людей, много иных новгородцев и горожан и поселян, были даже вдовы и черницы, и вообще все судом новгородским обижены. Все они челом били великому князю, одни обиды искать, другие ответ держать. Было среди этих жалобщиков много доброхотов московских, особливо из молодших и черных людей, которые преданы Москве были по совести, желали быть под рукой великого князя, а не под рукой господы и короля Казимира. От этих людей через дьяка Родатова и по донесениям наместников своих новгородских узнал Иван Васильевич, что в Новгороде на вечи силу взяли молодшие люди, которых все черные люди поддерживают, что господа уже самовластно распоряжаться не может что даже сам архиепископ Новгородский уж против вечи не идет. Все же по осторожности своей великий князь не предпринимал никаких решительных действий. Он внимательно приглядывался и терпеливо ждал, что будет дальше. И вот в марте Нового года, на пятой неделе Великого Поста, прибыли на Москву к обоим великим князьям, к Ивану Васильевичу и Ивану Ивановичу, Послы от архиепископа Феофила и от Веча Новгородского. Сидор и гумен Никола Белого монастыря, Вечевой подвойский Назарий и Вечевой Дьяк Захарий, били челом великим князьям, были бы они Новгороду не господами, а государями. Снова пред великими князьями предстал знакомый шин Назарий, красивый юноша с сияющими глазами. Мы, государь, сказал он великому князю, Все доброхоты московские ныне объединились крепко со всеми против господы. Ныне навече сила у нас. Все молодшие заедин стали. Нонечко, вече все без господы, токмо. кто бе нас послала, звать тебя государем государем Новогороду. Потому живота в Новом Городе никому нет, а притч господы. Мы, государе руки к вам простираем, к владыкам нашим. Протяните и вы нам руку помощи». Садитесь и е, пока еще в силе мы, а господа в страхе великом, не видя себе помощи ни от царя Ахмата, ни от короля Казимира. Такие же речи говорили и два других посла, подтверждая слова Назария. За это старание и помощь Москве. Великий князь наградил дьяка и подвойского вотчинами, а Сидору обещал через митрополита устроить его игумином в Большом монастыре на Москве или близ Москвы. Великий князь был доволен и решил закрепить это изустное решение веча, на котором в этот раз сила оказалась за молодшими и черными людьми. «Всих, — молвил он сыну, — плечья наши против господы, поддержать их надобно». «Как же поддержать-то? — спросил отца, Иван Иванович. «Ведь у господы полки есть, а у доброхотов наших вся сила, только мы они сами». Их в свое время московские полки поддержат, усмехнувшись, заметил Иван Васильевич. А пока мы вот подумаем, кого в Новгород отпустить послами ко владыке и вечу новгородскому. Мыслю дьяка, до да двух воевод с крепкой стражей. Я с мыслью, государь, сказал Курицын, из дьяков послать Василия Далматова, а из воевод кого-то, бе самому лучше ведомо. Мыслю князь Федора Пестрова, «Да Ивана Борища жито!» — молвил великий князь. Далматов тоже тут к месту. Разумен и хитер. Пусть пытают они у новгородцев, какого хотят государства от нас. Послов же их пока я на Москве задержу. Не с летом теперь в новом городе быть. Чую я, там нестроение и смуты, господа, почнет после запроса нашего. К концу мая месяца...» Когда неожиданно морозы ударили и лужи по ночам замерзали и только к концу дня успевали оттаивать, послы московские прибыли в Великий Новгород. Всю дорогу они словно поздней осенью ехали, видя, как овощ огородная побита стужей этой необычной и как погибло все обилье садовое. На другой день после приезда в Новгород, 28 мая, послы московские в сопровождении стражи своей согласно уговору с владыкой и посадником, прибыли на вече, как только зазвонил вечевой колокол. Они увидели, что народ уже весьма возбужден доброхотами, господы, снова поднявшие голову, видели послы и московских доброхотов, но их было мало. Воеводы московские переглянулись и знаком подозвали начальника стражи. — А кем и под тихо молвил князь Федор Давыдович, — будь начеку, на чеку на всякий недобрый час, — Истина, ответил Аким Ипатович, — я от нового города ни коли добра не жду, а токмо худо. Появились члены господы на помосте степени и пригласили туда послов московских. Когда послы воссели на скамьи, посадник степенный Фома Андреевич Курятник после обычных приветствий народу при открытии совещания закончил свою речь так. — Сей часец... Слово за послами господина великого князя Иван Васильевича. Крики толпы прервали его. «Доживет господин великий князь!» — закричали со всех сторон. Когда же шум начал уж затихать, вдруг явственно послышались голоса небольшого числа людей. Да «Доживет государь наш, князь Иван Васильевич!» Неожиданно эти жидкие голоса, были подхвачены мощным ревом великокняжеской стражи. «Да живет много лет государь наш!» Это произвело большое впечатление, и толпа сразу стихла. Пользуясь этим, посадник Фома Курятник продолжал. «Послы скажут слово великого князя». Поднялся со скамьи и дьяк Василий Далматов, встали вслед за ним и воеводы московские, поднялись со скамьи и члены господы. Государь Иван Васильевич сказывает, «Были у меня послы от богомольца моего, владыки Феофила, и от Веча Городского. Челом били и звали государем Новогороду. Какого же государства вы от меня хотите?» После мгновенной тишины, охватившей всю Вечевую площадь, понеслись со всех сторон вопли и крики, «С тем мы не посылались, сие есть ложь! Сие переветники тайно от нас содеяли. Примечание. Переветник, перебежчик, предатель, шпион. Конец примечания. Бей всех, кто на Москву ездил. Послы видели с высоты степени, что в толпе началась свалка. Сторонники господы напали на сторонников Москвы. Бей их, переветники все. Часть толпы бросилась к степени, и диак Далматов увидел. Схватили Захария Авинова. Который он по Москве знал, слышал сквозь шум и рев, как Авинов кричал, «Сие боярин Василий Никифоров содеял! Он князю крест целовал от нового города!» Толпа оставила Авинова и бросилась искать Василия Никифорича Пинкова. Авинов скрылся, а через некоторое время с бранью и побоями приволокли к степени Василия Пинкова. И, поставив лицом, пред всеми закричали, «Ты переветник! Ты был у великого князя!» Ты человал ему крест на нас. Пинков же, собрав все свои силы, закричал громко, «Человал я крест великому князю, дабы служить ему правдой и добра хотеть. На государя же, на великий Новгород, ни на вас, ни на господу свою и братью не целовал. Оговор сие». Но пьяный бродяга какой-то, взмахнув топором, рассек ему голову. Стревом подскочили другие и, размахивая топорами, изрубили его в мелкие куски. Вспомнили тот, что Иовинов на Москве был у великого князя, толпой бросились искать его, а оставшиеся, сгрудившись около самой степени, избивали московских доброхотов и кричали: По старине всему быть! Лучше Литве поддадимся. Некоторые же явно и дерзко кричали: Да живет король Казимир! Послы видя такое безрядье великое, мятеж, убийства и грабежи, дали знак стражи своей. Московские конники, по примеру начальника своего Акима и Патча, блеснув обнаженными саблями, стройно развернулись и лавой направились к степени, стоящей посередине площади. Никто не посмел заступить им дороги, очищая место. Очутившись у помоста, конники обернулись лицом к толпе образую ход, по которому стремянные подвели коней воеводам и дьяку к самой степени. Сев на коней, послы в сопровождении стражи спокойно поехали к себе на городище, где стояли у наместника великого князя. Безрядие, убийства и грабежи продолжались по всему Новгороду. Убийцы настигли и убили Захария Авинова с братом его Кузьмою на владычном дворе. Убили еще некоторых доброхотов московских, а у тех, которых не нашли, дворы разграбили. Многие из сторонников Москвы, бояре, житьи и прочие разбежались, а иных из них настигли и, схватив, посадили в темницы. Послам же московским и стражи их никто из народа никакого зла не сделал. Одни не хотели, другие не смели. Господа чтила послов, но долго не давала ответа ибо дияк Далматов по наказу государя требовал ответ писаный, чтобы всякая измена новгородская вошла бы в сборник новгородских провинностей. Наконец послов отпустили именем Веча с такой грамотой, обращенной к обоим великим князьям. Главное из нее прочел Диак Далматов обоим воеводам, «Вам, господам, своим челом бьем, а государями вас не зовем». «А суд вашим наместникам на городище по старине, а вашему суду великих князей и ваших тиунов у нас не быть. Дворище Ярославля вам не даем. На чем на коростыне мир кончали, потому до кончанию хотим с вами и жить». Старый воеводок князь Федор Давыдович, выслушав это, покачал головой и со вздохом сказал сами себе смерть подписали». Только июля 13-го послы государевы воротились в Москву и привезли с собой ответную грамоту господы Новгородской. Иван Васильевич, хотя давно уж знал все о делах новгородских, от наместников своих и бежавших доброходов московских, был весьма рад этой грамоте. Передавая ее диаку Курицыну, Иван Васильевич сказал, «Пусть диак Гусев переписать велит грамоту для изборника о воровстве новгородском». Моим судом судились, государем звали, а тут от всего отрекаются. На другой день после этой беседы, когда грамота была переписана, дьяк Курицын за ранним завтраком снова принес ее государю. Великий князь повелел Савушке немедля заложить колымагу. «Поедем мы с Федором Васильевичем к митрополиту», — сказал он, — «и ты с нами, взяв малую стражу». Владыка Геронтий встретил государя у Красного Крыльца в сопровождении духовных чинов, которые при митрополичьем дворе служат ему. Приняв благословение от митрополита, государь и дьяк Курицан поднялись в переднюю владыке. После краткой молитвы Иван Васильевич сел на государево место и сразу начал беседу о деле. «Отец мой и богомолец», — обратился он к владыке, — «новгородцы крамолу куют» как перед Шелонью. Мятежи зачали, и под короля Казимира идти хотят. От всего, в чем крест целовали, отрицаются, а на нас лужу положили и всякое бесчестье. Митрополит Геронтий пораженный словами государя, крестился и говорил скорбно. «Аще, кого Господь наказать хочет, лишит первей всего разума. Сии же бесы, богоотступники, совсем без разума стали». «Отче святый!» — продолжал Иван Васильевич. «Прочти сию дерзкую грамоту!» Митрополит взял новгородскую грамоту из рук Курицына и, читая ее, восклицал «Воровство у них на уме! Воровство! Не только в словах своих отрицаются, а и в том, что было. В судах твоих, государь, отрицаются. К Литве захотели, а Рым к ним руку тянет через короля Казимира». Сокрушенно качая головой, владыка Геронтий ввратил грамоту дьяку Курицыну. «Истинные слова твои, отец мой богомолец!» — воскликнул Иван Васильевич. «Помощи твоей и церкви святой жду я сныне. Русь православную спасать надо б над скверной латинской. Клянусь пред Богом родить осем, живота не щадя. Государь встал и, несколько раз перекрестясь на образа, продолжал «Отче святой. Малютя, скажи утре во храме слово о сем, хочу меч, карающий, обнажить на веры отступников и крестного целования преступников. Да поможет тебе Господь всем деле святом сыне мой, воскликнул митрополит. Аминь, отозвался Великий князь и добавил. Ныне же, малютя, подумай малое время с Федором Васильевичем, которого вот тут тобе оставляю. Он тебе отче все подробно а Зленовгородском в Городском расскажет. Я же за благословением на рать великую к матери своей поеду».